Потом запустила в пакет сухую корявую лапку. 200 г чипсов Стрела. Занимает довольно приличный объём. Шуршащие поджарки торчали во все стороны из цепкой бабкиной жмене. Но некоторым чудом пакет оказался практически опорожнён, причём на асфальт не вывалилось ни крошки. Староха не стала тратить время попусту. Её спешило к лестнице вниз, обернувшись уже на ходу: "Спасибо, сынок. Тут подоли электричку". Снегирёв высыпал в рот немногие уцелевшие чипсыны, выбросил пакет и уселся в пустом полутёмном вагоне, уже со стороны, глядя на живущий своей жизнью вокзал. Он был почти уверен, что так и просидит один до самого Пушкина. Однако ошибся. К моменту отправления в вагоне собралось не меньше 10 человек. Просто не все, как он ждали электричку на скудно освещённом перроне. Нормальные люди благоразумно придерживались более цивилизованных мест. Когда поезд тронулся, вагон показался Снегирёву до ужаса похожим на тот, в котором они с Кирой возвращались из Зеленогорска. Такой же тусклый освещение, такой же перестук неторопливых колёс. Или всё дело было в том, что он с тех пор собственно и не ездил на отечественных электричках. 13 лет сдуло как ветром. Время понеслось вспять. Алексей запоздало осознал, что устроился тоже нигде попало, а на двухместном сиденье в углу справа от входа. Извини, виноваты, сказал он призраку Киры, не слышно присевшему рядом. Я как бы на работе сейчас. Мне бы настроиться. Кира, понимающе, улыбнулась, кивнула. Алексей закрыл глаза и перестал о чём-либо думать. Только рука ощущала тепло её пальцев, забравшихся ему в ладонь. Ериктичка не доползла ещё даже до воздухоплавательного парка, когда сзади в тамбуре оглушительно грохнула железная дверь, послышался хохот, потом визгливые матюги. Скон сневольно оглянулся, открывая глаза, и мысленно плюнул при виде компании каких-то недрсли, ввалившейся в вагон. Две девки и четверо парней. которым в детстве явно не додали ремня. Нет, не так. Девка в кожаном картузе с октябрской звёздочкой, четверо Ахламонов в косухах, и вторая девчонка ровесница или на годк постарше, ничего общего с пятерными лобатрясами не имеющая. То есть, как выразилась бы тётя Фира, совсем даже наоборот. худенькая, стриженая и очень приличная, несмотря на облегающие джинсики. Вчерашняя школьная отличница пугливо юркнула к окну через несколько сидений от скунса. Прошмыгнув между двумя пожилыми тётками, сидевшими возле прохода, наёмный убийца без труда уловил отзвуки словесной перепалки, случившейся ещё на перроне. Потом неловкую попытку отмолчаться и наконец, когда дошло уже до рук, бегство в соседний вагон, показавшийся более населённым. Попав в общество женщин, девчонка успела даже облегчённо перевести дух, но спастись от великолепной пятёрки оказалось не так-то просто. Вся в атагу протискивалась следом за ней, наступая на ноги тёткам, и те недовольно косясь пересели на другую сторону прохода где и продолжали разговор бедная отличница проводила их отчаянным взглядом но они предпочли не заметить ещё бы распустившуюся молодёжь лучше обсуждать дома за чаем а не в поздней электричке ползущей промышленными задворками